Глава пятая. Мадмуазель Дамбервиль жила недалеко от Сены, близ Шайльё, почти за городом. Там она владела обширными садами с грабинами и беседками и со множеством роз, так как она любила, чтобы их аромат вливался в воздух, которым она дышала. Ее пристрастие к эссенциям заставило ее одной из первых принять моду на ароматические лаки, от которых роскошные обивки и панели пахнут жасмином или фиалкою. Она была чувствительна ко всему, что усиливает наслаждение жизнью, вплоть до интимнейших подробностей. Она требовала вокруг себя самой изощренной роскоши. Ее изысканность была законом поэтому немало было разговоров по поводу уборной, устроенной ею в своем доме в Шайльё, описание которой обошло все газеты. Сиденье из ароматического дерева в нише из расписной грабины было снабжено особо изобретенным тазом с клапаном, а стеклянные шкафы содержали в себе целую коллекцию интимной посуды из фарфора. Господин де Портебис -э некогда читал это описание господам Креанжу и Дориокуру. И трое юношей в глухой провинции весьма изумлялись такой утонченности и такой учтивости, не предполагая, что один из них когда-нибудь будет ужинать в этом знаменитом доме, так как в те времена и Франсуа де Портебиз также совершенно не думал о преимуществах быть внучатым племянником некоего господина де Галандо, только теперь ежедневно оценивая полезные действия и благие последствия этого обстоятельства. Господин де Портебис -э не полагал, разумеется, что мадмуазель Дамбервиль живет во дворце на манер театра, но он ожидал, по крайней мере, за статью ее дверей большое скопление карет. Поэтому он был в достаточной степени изумлен, когда его карета, миновав площадь Людовика XV, проехав Кур-Лорен и еще некоторое пространство, остановилась у решетки, которая даже оказалась запертою. Баск соскочил на землю и стучал до тех пор, пока привратник не вышел из швейцарской. Его скромная ливрея не предвещала никакой пышности. Он указал господину де аллею, которая вела к дому. Снежок запорошил землю, две белые статуи стояли по обе стороны крыльца. Дверь отворили. Войдя в вестибюль, господин де отметил приятное ощущение ровной и умеренной теплоты. А штукатуренные стены отражали свет фонаря, горевшего тускло, как ночник. Высокая печь белого фаянса в углу накаляла свои молочные стенки и потихоньку гудела. Два высоких лакея, сидевших на ковровых стульях, вязали молча. Один из них провел господина де порте толкнул дверь и доложил. То была большая круглая комната, полуосвещенная и жарко натопленная. Несколько мужчин встали, и меж створками ширмы в каком-то мягко обитом бочонке господин де порте увидел воздушную фигурку, окутанную газами, и тонкое лицо, в котором он узнал, как в наброске и словно в отдалении, ту самую улыбку, что пленило его на устах Ариадны. «А вот и он!» — раздался низкий хриплый голос кавалера де Герси, который, подойдя к господину де поцеловал его несколько раз. «А вот и он!» «Разрешите мне, дорогая, представить вам его?» «Я надеюсь, сударь, что вы не слишком соскучитесь в нашем обществе, так как кавалер уверяет, что вы переносите его компанию, которая, несомненно, не сноснее всего на свете. Но он добрый, малый, поэтому вам можно это простить. Вы, вероятно, очень давно знаете господина де Герси». «Черт побери!» — воскликнул кавалер. «Мы знакомы с ним спокон века, и вот уже более месяца, как мы с ним не расстаемся». Я встретил его у веселых девиц, куда меня бросила ваша суровость и куда его привело желание, так как дела его в этой области еще не урегулированы. Моя мать, которая от него без ума весьма желала бы иметь любовную связь с ним, и если он будет от этого уклоняться в дальнейшем, то ему уже придется иметь дело со мною. Послушайте, Герси, перестаньте болтать вздор. Представьте вашего друга этим господам и подайте мне ручную грелку, которая греется в камине. Господин де Герси повиновался и с грацией ее медведя принес небольшую серебряную грелку, уже остывавшую под пеплом. Мадмуазель Дамбервиль была зябкой. Зимою, не отказываясь от легких газов, которыми она окутывала свою красоту, она любила ощущать жар. Ее дом был изумительно приспособлен для этой цели. Окна и двери закрывались прочно, а воздух тщательно поддерживался теплым и ровным. Ее гибкое тело жило в таимом тепле ватной подбивки. Ей это нравилось, и таким образом, закутанная внизу, она сверху сохраняла свои весенние одежды, и, защищенная от сквозных ветров, спрятав ноги в подушке, она, обмахиваясь ароматным веером, небрежно подставляла свое лицо непрерывной ласке легкого ветерка. Господин де -э находил ее очаровательную. Он с изумлением смотрел на эту изнеженную и призрачную особу, внушавшую мысль о чем-то хрупком и слабом, среди лени ее кисейных покрывал, и он спрашивал себя, как из этой распустившейся розы могла выйти такая легкая пчелка, чей резвый полет ослепил его взоры и до сих пор трепетал в его памяти. Первый гость, которому кавалер де Герси представил господина де Портебиза, звался господин де Пармениль. Господин де Пармениль был высокий и красивый мужчина, худощавый, учтивый и церемонный. испытатель и путешественник, он объехал весь свет. При виде его чувствовалось, что самые необычайные зрелища, самые своеобразные нравы, самые странные обстоятельства не могли заставить его отказаться от своих манер и от своих привычек. У антиподов его можно было представить себе совершенно таким же, каким его видели здесь. Он смотрел на вас тем же взглядом, каким он стал бы разглядывать альганкинца, караиба или папуаса. Про него рассказывали, что, заброшенный кораблекрушением на пустынный остров, он прожил там три года, не спася от бури ничего, кроме своей трости и ручного саквояжа. Открыв его он увидел, что из всего имущества уцелели квадратик зеркала, мыльница и пара бритв. Когда три года спустя шлюпка с английского корабля пристала к острову, чтобы запастись пресной водой, командовавший ею офицер встретил прогуливающегося по берегу совершенно голого человека, выступавшего важно опираясь на трость. Его взяли в таком виде, и когда он прибыл на корабль, то капитан с восхищением увидел, что его губы, подбородок и щеки были чисто выбриты, и что достаточно было дать ему платье, чтобы снова превратить его в джентльмена, столь же корректного, как если бы он вместо того, чтобы прожить 36 месяцев на манер дикаря, только что вышел из своего кабинета или из какого-нибудь модного кружка. Господин де Гаронар, Художник был еще выше ростом и худощавее, чем господин де Пармениль. Но держался на иной, совершенно противоположный лад. Из-под его расстегнутого жилета вырывалось съехавшая на бок жабо. Из двух его манжет тончайшего кружева одна висела, изорванная у кисти руки. У господина Гаранара были нетерпеливые руки, быстрый взгляд, длинное раздражительное лицо, костлявый нос и щеки, испачканные табаком. Он не переставал за разговором, за работой погружать пальцы в свою табакерку. У него была целая коллекция всевозможных табакерок, которые он вынимал из карманов, забывал положить обратно и оставлял валяться на мебели. Из них он ежеминутно брал и щепотками рассыпал содержимое на платье и даже на палитру. Табак примешивался и к цветной пыли его пастелей, и ни один из его портретов носил на щеке в качестве невольной мушки пылинку табака. Невзирая на резкость его нрава, на требовательность его капризов и на уклоны его характера, мужчины и женщины одинаково добивались благосклонности его карандаша. Он превосходно передавал лица с их самыми переменчивыми подробностями и умел схватывать даже самую их подвижность. Если люди из общества на вес золота оспаривали друг у друга моду быть написанным Гаранаром, то немногие любители в тиши делили между собою холсты, рисунки и афорты, в которых он трактовал для себя и для них тот единственный сюжет, который интересовал его всерьез. Господин Гаранар был живописец женского тела в его ноготе и в его красках. Он изучал его со страстью. Он выслеживал в любви самые потаенные и самые смелые позы и воспроизводил их с такой свободой и такой точностью, что в них чувствовалась жила сама страсть, само наслаждение. Господин Гаранар не пользовался для этого моделями в собственном смысле. Он ненавидел красавиц академических классов и мастерских. Но если на улице или где-либо в другом месте ему попадалась красивая девушка, то он приводил ее к себе, просил ее раздеться и забыть о его присутствии. Иногда он приводил их несколько, заставлял их резвиться и дразнить друг друга, и, следя карандашом за их движениями и за их жестами, старался запечатлеть из них самые естественные и самые красивые. Его бумага покрывалась набросками и эскизами, среди которых он впоследствии находил живой репертуар одушевленных форм. По утрам он небрежно перелистывал его, пока одна из фигур, проходивших перед его глазами, не останавливала на себе его внимание. Тогда он переносил ее на особый лист и работал над нею отдельно. Он не прибавлял к ней ни пейзажа, ни аксессуаров. Он преследовал только красоту линий и правдивость рисунка. Нагота тел выступала еще резче на пустой бумаге, а господин гаронар заявлял, что округлость груди, изгиб бедра — Линия затылка или ширина спины сами по себе составляют картину. Так он составил, списав с мадмуазель Дамбервиль, великолепную серию в сотню фигур в натуральном виде, которые, по словам танцовщицы, были историей ее красоты. Она тщательно хранила их и никому не показывала. Несколько вещей в том же роде, с которыми господин Гаранар едва согласился расстаться, принадлежали господину Бершеролю и господину Парменилю, ревниво оберегавшими их, так что публика почти не была знакома с своеобразным талантом модного художника. И красавицы Парижа и Версаля, наперебой добивавшиеся чести заплатить огромную сумму за свой портрет, не знали того, что этот высокий худощавый человек, который грубо навязывал им свои неисправности и свои прихоти, был менее чувствителен к чести изображать их лицо, Нежели к удовольствию написать обнаженную последнюю девчонку, лишь бы у нее, как цинично говорил господин Гаронар, был гибкий торс и красивый зад. Господа Клерсилли и де Бершероль, которым Герси подвел потом господина де поклонились ему с отменной учтивостью. Оба они считались умными людьми. Господин де Бершероль умел все на свете, даже сумел быть богатым. Господин де Клерсилли Хвастал тем, что умел обходиться без богатства. Он называл себя не иначе, как «бедняк Клерсили», и это прозвище за ним осталось. Небольшой рост вполне гармонировал с его живым и тонким лицом. Рожденный для интриг, он ступал легко, ходил мягко, готовый ежеминутно увернуться. Он не входил, а вкрадывался, не уходил, а скрывался. Он приотворял двери, не открывая их настежь. Мадмуазель Дамбервиль прозвала его «сквозным ветром». «На будущую зиму я прикажу проделать для Клерселли кошачью лазейку», — говорила она, смеясь. Казалось, в самом деле, что он остерегается расти с тем, чтобы легче потом сойти в землю. Он был любим женщинами, причем никогда не было известно, наверное, любит ли он их. Он считал себя верным и чувствительным и жаловался на то, что ему ни разу не дали возможности привязаться, Вот тут-то он и плакал над участью бедняка Клерселли. Он не мог кончить раз, начав рассказывать про то, что он называл своими любовными неудачами. Совсем тем он не был дурным человеком, но был болтлив, беспокоен, кокетлив и фотоват, хвастаясь тем, что обладал по очереди всеми возлюбленными своего друга Бершероля. Господин де Бершероль в сорок пять лет был полон и румян, со свежим цветом лица, с красивыми, несколько оплывшими чертами, представительный и изящный. Ловкий и удачливый финансист, он посвятил откупам ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы составить себе состояние, и как только это было достигнуто, он поспешил их бросить. Сразу из крупного откупщика он сделался большим барином. — Бершероль, — сказал ему господин де теперь тебе придется только тратить и освобождаться от богатства. Господин Дебершероль последовал совету. Насколько в качестве делового человека его знали за резкого, прижимистого и недоверчивого, настолько же он стал теперь вежлив и щедр. Его образ жизни доставил ему уважение и дружбу света, так как нигде нельзя было поесть лучше, чем у него. Роскошью и открытым столом он заглушал упреки, которые иначе раздавались бы по поводу того, что он бережет для себя. Ему были благодарны за употребление, которое он делает из своих денег, потому что он умел быть кстати и великодушным, и забывчивым. «Все дело в том, — говаривал он, — чтобы уметь воздержаться». Откупщиков упрекают не столько в том, что они обогащаются, что в конце концов говорит об их здравом смысле и об их ловкости, сколько в том, что они упрямо раздуваются выше всякой меры, что является уже доказательством их жадности и скупости. От них требуют небезызвестной справедливости, быстроты для приведения себя в приличное состояние. В самом деле, человек, который 50 лет положил на то, чтобы нажить деньги, сохраняет после этого долголетнего труда финансовый букет, который не так-то приятен и не так скоро испаряется. У него остается обхождение уличного точильщика, от которого он не может освободиться всю жизнь. Следует наоборот, быстро и успешно проделать работу и как можно скорее убрать свой навоз. В этом случае... Ты являешься просто светским человеком, который имел несчастье нуждаться в обогащении и имел счастье обогатиться. Верно, что у маркиза де Бершероля не оставалось ничего от прежнего ремесла. Он проявлял себя безупречным джентльменом, любящим пышность и великолепным. Он с изяществом и тактом выражал тонкие и умные мысли, составлявшие для него род непринужденного красноречия. Он обнаруживал и просвещенный вкус к литературе и к искусствам. Он великодушно держал кошелек развязанным, а стол постоянно накрытым, и можно было поклясться, что он всю жизнь только и делал, что оказывал людям услуги, потому что он вкладывал во все такое великодушие и такую скромность, что привлекал к себе все сердца — и уничтожал предрассудки, которые люди могли бы питать по отношению к нему. И господин де Портебис почувствовал, как его тянет к нему с первой же минуты. И господину де Герси пришлось тащить его за рукав, чтобы представить его господину де Сен-Берену, оставшемуся последним, и чье имя, благодаря стишкам и мадригалам, было известно всякому, считавшему себя светским человеком. «Герси, вы забываете Аббата» сказала мадемуазель Дамбервиль. «Мне сдается скорее, что аббат сам забывает нас», ответил господин де Сен-Берен, «так как он спит словно в церкви, находясь меж тем в одном из святилищ любви». Тут господин де портебис увидел в углу гостиной старого толстого аббата, который, сидя в широком кресле, заполнял его своим благочестивым телом и спал глубоким сном, скрестив на животе руки. Подбородок его покоился на его брыжах, и вся его фигура дышала довольством и покоем. Его окружили, но он не проснулся. Белая кошечка госпожи Дамбервиль легко прыгнула к нему на колени и лизнула розовым язычком сложенные руки спавшего. — Скорее, варакур, разбудите его, — сказала мадемуазель Дамбервиль, обращаясь к высокой и полной белокурой женщине, только что вошедшей в комнату. — Вы как раз кстати. Мадмуазель Варакур из оперы наклонилась над аббатом и звучно поцеловала его в обе щеки. Добряк открыл глаза. Его сонное лицо прояснилось, он испустил радостный вздох. Его широкое красноватое лицо покрылось морщинками, благодушный и звонкий смех раздался из его уст, сотрясая его полную фигуру. Он обхватил мадмуазель Варакур за талию и поднялся при этой поддержке. — Прошу к столу сказала мадемуазель Дамбервиль. «Господин де Портебис, -э вы там ближе познакомитесь с аббатом Юберте». «Ах, сударь!» — сказал аббат. «Ведь я хорошо знал вашего дядюшку, господина де галандо.